На любовь кардинала к цветам смотрелись нисходительно, как на одной из слабостей, которые к лицу мудрым людям. Если бы кто-нибудь другой на его месте наполнял свой дом травами и растениями, над ним бы, наверное, смеялись. Но благословенный кардинал мог позволить себе такие невинные причуды. «А, Мариучча, — А, Мариуча", сказал он, останавливаясь около маленькой девочки и гладя ее по голове. — Как ты выросла! А бабушка все мучается ревматизмом? Бабушке лучше, ваше Преосвященство, а вот мама у нас заболела. Бедная. Пусть зайдет к доктору Джардану, он ее посмотрит, а я поищу ей какое-нибудь место здесь. Может быть, она и поправится? Ты выглядишь лучше, Луиджи, как твои глаза. Монтанелли проходил по площади, разговаривая с горцами. Он помнил имена и возраст их детей, все их невзгоды и беды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 Неиздешний, с корсики. Работу ищете? Да, скорости на кос. Один господин, у него подровенный своя ферма, приезжал на днях в Бастию и говорил мне, что около равены работы много. Надо думать, пристроитесь, только времена теперь тяжелые. А на корсике, матушкой, того хуже. Что с нами бедниками будет, прямо не знаю.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 Уходите немедленно, едет конный отряд, Пресвятая царица небесная, непорочная дева. Ищут вас, Риварес. Через две минуты будут здесь. Да наградят вас святые угодники, придется действовать на пролом, шныряют всюду. Незамеченными все равно не уйдете. Маркона сунул оваду по воде. Скорее, выезжайте на мост, лошадь бросьте, а сами спрячьтесь во враге. Мы все вооружены, задержим их минут на десять. Нет.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 И с широкоплечим горцем. Это Марконы, один из наших контрабандистов, сказала она. Вы слышали о нем. Он только что приехал и сможет, вероятно, дополнить рассказ Микели. Микели, это Чезар Мартини, о котором я вам говорила. Расскажите ему сами обо всем, что произошло на ваших глазах. Микели рассказал вкратце о схватке между заговорщиками и отрядом. Я до сих пор не могу понять, как все это случилось, добавил он под конец.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 — Ну, согласие-то он никогда не добьется, — вставил Марконы. Монтанелли был всегда против военных судов. Пока Ривареса держат в Бризегеле, ничего плохого еще не случится. Кардинал защитит любого арестованного. Больше всего, я боюсь, как бы Ривароса не перевезли в Равену. Там ему наверняка конец. — Этого нельзя допустить, — сказал Микеле. Побег можно устроить в дороге. Ну, а выкрасть его из здешней крепости будет потруднее. «По-моему, бессмысленно ждать, когда Ривареса повезут в Равенну», — сказала Джема. «Мы должны попытаться освободить его в бризигеле, и времени терять нельзя. Чезаре, давайте займемся планом крепости. Может, что-нибудь и придумаем. У меня есть одна идея, только я не могу разрешить ее до конца». «Идем, Марконе», — сказал Микеле, вставая. «Пусть думают. Мне нужно сходить сегодня в Фаньяна, и я хочу, чтобы ты пошел со мной».